А если это происходит постоянно, страх смерти притупляется. Понял? Чего ты хочешь? Ганс медленно поднялся на ноги. На носу его повисла капля. Она росла стремительно. Сорвалась и сразу же начала расти следующая. Потек, мальчик, подумал Штирлиц.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 Канцмашинально вытер нос, поднял блокнот, что валялся около его ног, написал текст, размашисто подписался и бросил Штирлицу. «Ну, вези же меня вниз. Я по дороге расскажу все. Через десять минут начнется юга. Я погибну. Мы погибнем», — поправил его Штирлиц. «Как возлюбленные. Не ты один погибнешь, дерьмо, а мы с тобою». Я не двинусь к тебе, пока ты не ответишь. Или начну спуск. Я спущусь, обещаю тебе. Через час я буду пить грок у Эронимо. А вечером позвоню горноспасателю Хаиме де Крусу и Фредди Альперту, подниму тревогу. Я буду в порядке, понимаешь? Алиби. Я буду в полном порядке. А ты в это время, обмороженный и недвижный, будешь молить Бога о скорейшей смерти. Но Бог не поможет паршивым доносчикам.